Глава 31. Подарки. Алиса. Мы прошли мимо гостиной к небольшой комнатки, больше напоминавшей мастерскую, нежели выставочный зал. Большую часть помещения занимал стол, заваленный кусками неведомых мне минералов, какими-то острыми инструментами и лупами разного размера. Под одной из них лежал маленький серебристый дракончик. крошечное существо, как будто спало внутри большого цветка, напоминавшего соцветие магнолии, такое белое с розоватым оттенком. Только приглядевшись, я поняла, что и цветок, и крошечный дракон не живые, а искусно вырезаны из многослойного камня. Феникс подошёл к стеллажу, на полках которого стояли готовые работы, а я всё не могла отвести взгляда от грубого булыжника, переходящего в нечто настолько восхитительное, что было страшно прикоснуться. Мне казалось, что если дотронуться до дракона, он откроет свои огненные, как у драга со глаза и вспархнёт, оставив каменный цветок увядать без своего тепла. Вижу, тебе приглянулась моя самая проблемная работа. Никак не могу придумать, как её завершить. признался Меду, подвигая цветок за грубое каменное основание. По-моему, она уже готова. Если вы уберёте несовершенства минерала, то она перестанет казаться живой. Оставьте всё как есть, предложила я, стрепетом проводя кончиком пальца сначала по одной шероховатой необработанной поверхности, а потом по гладкому лепестку. Правда? Хм. Пожалуй, соглашусь с тобой, сказал Феникс, внимательно рассматривая свою работу. Ты хочешь её выбрать для леди Жаннет? спросил мужчина, устанавливая её на полку рядом с другими статуэтками. Нет, не успев подумать, ответила я. Мне безумно нравилась эта вещь, и я хотела её для себя. Дарить её маме Фарада я не желала. И снова соглашусь с тобой. У этого дракона уже есть хозяйка. Он твой. Это подарок тебе за оказанное доверие. А, нашей леди, возьми вот это, сказал Меду, выкладывая мне в ладони неожиданно тяжёлое совершенство, а сам потянулся к верхней полке и снял оттуда белоснежную сверкающую статуэтку в виде танцующей драконицы. Спасибо, хрипло сказала я, обнимая одной рукой Феникса. Нет, это я тебе благодарен. Тысячу лет не чувствовал себя настолько живым, как сегодня. Если юные лорды всё же решат от тебя отказаться, в чём я очень сомневаюсь, то я приглашаю тебя к себе. Я подумал, что у тебя здесь нет родных, а я, после всего, что о тебе узнал, не могу относиться к тебе как к постороннему человеку. Признаюсь честно, Мне безумно понравилась твоя компания, заявил Меду, целуя тыльную сторону моей ладони. Вы слишком щедры со мной, растрогана его заботой, ответила я. Феникс аккуратно установил сверкающую драконидцу в небольшой футляр из цветного стекла и передал её мне. "Мастер!" послышался громкий оклик Фарада. И его голос доносился откуда-то из гостиной. Это место скрыто ото всех. Ты первая, кто увидел моё убежище. Если не хочешь к нему возвращаться, только скажи, предложил мужчина. Это было бы глупо. Я ведь сама согласилась на это приключение, ответила я. Да, согласилась. Но ты пообещала себе и мне, что больше не будешь делать то, чего не хочешь. Напомнил мне мужчина, упаковывая и моего дракончика. После чего я поспешила спрятать своё сокровище в рюкзачок. Я не забуду об этом, заверила я Феникса, следуя за ним к выходу. Мастер Алиса, я не мог вас найти. С укором прозвнёс встревоженный дракон, притягивая меня в объятия. Хотел похитить вашу супругу. но девушка предпочла трёх юных драконов одному опытному фениксу, подмигнув мне, сказал Меду, явно подначивая Фарада. Я уже уснел, что нашу супругу опасно доверять другим мужчинам, проворчал рыжий, но больше для проформы, нежели действительно ревнуя. О, Али, сы тонкий вкус. Она получила настоящую жемчужину для коллекции нашей леди. А кроме того, подарила мне массу идей и вдохновения. Поэтому поспешу вас покинуть. Мне не терпится приняться за дело, произнёс Меду, тактично провожая нас. Покинув прохладу уютного дворика, мы оказались на той же узкой улочке. Айсон и Дарал улыбнулись при моём появлении. Засада. Когда я перестану так реагировать на их улыбки? Уже прямо раздражает собственная глупость. Ты чего хмуришься? Медоу не продал тебе дракона? Не переживай, он неохотно расстаётся со своими сокровищами. Решил успокоить меня Дарк, помогая забраться на спину шторма. Не наговаривай на мастера. Есть у нас сувенир для леди Жаннет. Да и мне он подарил настоящее чудо, призналась я. Вот как? Отлично. Сколько ни уговаривал Феникса, он так и не продал мне ни одной статуэтки, а тебе отдал сразу две, восхитился Айсон, заскакивая на своего огнедого коня. Правда? удивлённо переспросила я. Мои мужья были так уверены, отправляя меня в гости к Фениксу, а оказывается, получу ли я подарок для свекрови, было под большим вопросом. Меду, как и все Фениксы, очень непростой. О чём вы болтали? Если честно, я тоже впервые слышу, чтобы он кому-то так благоволил. Поддержал беседу Фарат. А разном, ответила я, не желая дальше это обсуждать. Ладно, поехали скорее. Я уже отправила отцу сообщение. Они нас ждут. Не стал настаивать на откровенности рыжей, направляясь в сторону величественного замка, расположенного на высоком холме, отчего его было видно из любой точки небольшого городка.